Глава сороковая. Встреча. Сверху клиника напоминала луговую ромашку. Я бы скорее поверила, что это детский сад или начальная школа. Округлая желтая крыша в центре, тепло светилось, а от нее расходились в разные стороны выпуклые белые лепестки соседних зданий. В одном из таких многоэтажных лепестков и находилась палата Дина. Только поговорить с глазу на глаз, как я мечтала, нам не удалось. Когда поднялась опаловая ширма стены, и я кинулась вперед, чуть не ударилась лбом о прозрачную перегородку. Тусар меня вовремя удержал. На ощупь невидимая стена напоминала стекло, а за ним стоял Дин в футболке и штанах нежно-салатового оттенка. Коротко стриженные волосы Топор щелись, будто после купания. Мальчишеский беззащитный и доверчивый взгляд, будто спрашивал. «Зоя, ты не сильно ушиблась?» Я судорожно забарабанила кулаками по стеклу. Мне хотелось скорее найти дверь или вовсе разбить эту чертову стену и обнять Дина. Он подходил медленно, словно не веря своим глазам, вытянул вперед руки. «Тусар!» «Почему мне нельзя внутрь? Или пусть его ненадолго выпустят?» «Я с трудом смог организовать и такой прием!» Невозмутимо отвечал мой спутник, переместившись на коричневый диванчик у соседней стены. «У вас несколько минут, Зоя, не теряй времени!» «Свидание, как в тюрьме, что за ерунда?» Дин прижал ладони к стеклу, и я поступила так же. Улыбалась. целовала преграду, разделяющую нас на у р о в н е его лица. Он оставался серьезен, зрачки расширены, на щеках нездоровые красные пятна. «Дин, что они с тобой делают?» Простонала я, напрасно с и л я с ь расслышать ответ его слабо пошевелившихся губ. Вдруг пришло понимание. Там, за стеной, случилось непоправимое. и я больше никогда не смогу обнять его так, как прежде. «Что они с тобой сделали, Дин?» Он удивленно смотрел на Тусара, потом вопрошающе переводил взгляд на меня и улыбнулся, только заметив паучка Дикси. Даже опустился на колени, чтобы стать с ним вровень. А потом я заметила позади Дина высокую женщину с длинными стройными ногами и роскошным бюстом. палате находилась Сайя. б л е д н о з е л ё н ы й костюм еще больше подчеркивал фигуру. Некогда пышные волосы певицы были обрезаны и теперь слабо курчавились, едва достигая оттопыренных ушей. Я ткнула пальцем в стекло, едва сдерживаясь, чтобы не закричать. «Могу я хотя бы с ней поговорить, тусар? Почему ей можно там находиться?» Эй, очнись! «Ты что, спишь? Пожалуйста, позвони Сартаку, я сама попрошу!» «Уже поздно, Зоя! Невежливо беспокоить нашего друга после сложного дня!» И тут я кое-что поняла. Мимолетная мысль вспыхнула в голове падающим метеором. «Вы в с ё подстроили с Ривом! Вы заранее договорились! Он знает, что я здесь, да?» «Конечно!» Охотно согласился тусар. «Если он захочет выяснить, где ты сейчас и с кем, это дело пары секунд». «А ты ничем не рискуешь, приведя меня сюда». а р и в знает, что я склонен к импульсивным поступкам». Тусар откровенно любовался собой. «И все же доверил своего мотылька», – выдохнула я. «Не понимаю, говори громче». прочем, нам пора. Я бы может и хотел сделать для тебя больше в порыве этого, о чем мы недавно говорили в салоне: г у м а н и з м альтруизм, унылые термины не находишь все, что в моих силах на данный момент, зоя. Когда-нибудь вы не вспомните значение этих слов без электронных подсказчиков. Мрачно п р е д р е к л а я, И, обернувшись к Дину, сделала весёлое лицо. И даже Саи помахала рукой. Невыносимо. Он здесь, в полушаге от меня, а я не могу коснуться его руки. Сказать что-то ободряющее, вроде «У нас получилось». Или «Ты скоро начнёшь новую жизнь, дорогой Дин». Надеюсь, завтра Сартак сам привезёт меня сюда и позволит зайти за стеклянную преграду. «Но почему козлоногая уже здесь? По какому праву?» Смутно помню возвращение к Махе. Хотелось рвать и метать, ругаться, требовать соблюдения прав и свобод, которых у инопланетной пленницы на с я а н и не было и в помине. Вспомнили свои наивные попытки найти поддержку у журналистов или чиновников. Подведем итоги трех месяцев моего пребывания в Сонми. Риф. Чиновник высшего разряда. Да, он мне очень помог. Во-первых, устроил в элитный дом отдыха. Во-вторых, ввел в круг своего общения. И до сих пор содержит на всем готовом. От меня требуется только послушание. Хватит скулить. Интересно, что сейчас думает о своей г о л о з а да и в ы х о д к и Пен Босс? Ему стыдно или он гордится импровизацией? э д о к и с я а н с к и й перформанс. Искусство эпатировать публику посредством своего тела. Я так мало успела узнать дизайнера. Я мало успела узнать Дина и бабушку. Я все время хотела куда-то сбежать от нее. Вот уже дальше некуда – А я снова бегу, бегу, и все самое важное, ценное, дорогое остается позади, на обочине. А захочешь вернуться, стена и безмолвие». Дикси притих у меня на коленях, свернулся в клубочек, поджал лапки и тихонько посапывает, имитируя сон. Тусар снова беседует с кем-то, не обращая на меня никакого внимания. Видимо, цель прогулки уже исполнена. Чувствую к нему растущую неприязнь. Хочется скорее попасть в садовый домик и вымыться под струями горячей воды, избавляясь от липких взглядов и скользких слов. Оставив меня во владениях Махи, летмобиль Тусара вместе с владельцем исчез в чернильной гуще небес. Я облегченно перевела дыхание. Как же вымотала меня эта экскурсия? Еле переставляя ноги, иду по садовой дорожке мимо застывших силуэтов растений. Теплый воздух дрожит от звона цикад. Робот-помощник тарахтит впереди, подмигивая тремя разноцветными фонариками, предлагая свернуть со знакомого пути. И куда ведешь? Я очень устала и хочу к себе в комнату. Маха приглашает на дегустацию напитка из листьев чермасы. Они богаты гормонами радости, содержат двойную дозу природного а н е р а м и н а «Конечно, я пойду к Махе. Немного радости мне сейчас не помешает, но говорить почти не в состоянии. Побуду вежливой слушательницей. Надеюсь, беседа не затянется до рассвета». Бабушка Рива была в приподнятом настроении. хвалила новых садовников-роботов, отмечала прогресс в технологиях. Так плавно речь зашла об эволюции всего и вся на планете. Я задала вопрос. У вас большой жизненный опыт. Меняется ли среднестатистический человек? Помню, на лекциях в универе нас студентов удивила фраза преподавателя о постепенной атрофии ногтей на ногах. Мол, в нынешних условиях существования они не нужны разумной обезьяне. И спустя годы или даже столетия просто исчезнут. А в каком направлении будет развиваться душа? Осторожней сказать, сфера чувств и эмоций. Маха недолго раздумывала, расслабленно покачиваясь в кресле. «Мы становимся циничнее и холоднее». изобретаем полезные органы и вещи, больше заботясь о практических удовольствиях в рамках индивидуального куска плоти. Нет, конечно, мы ищем благородные цели, пытаемся помнить подвиги и передаем детям обрывки прошлого в п о л е н я в ш и х мешках, но им уже неинтересно музейное рухлить. Дети смотрят вперед, пытаются вскарабкаться выше, раздвинуть границы, оставить собственный след, иногда кровавый и грязный. Ради чего?